Глава 33. Гауф. Настроение, что я только что поднял с плинтуса улетело к хренам. И все потому, что этот дурацкий поцелуй был слишком отвлекающим. Я как только аду увидел, сразу понял, надо действовать. Что тянуть кота за... Ну, все понятно. Взял, губами влепился, в и давай. Только краем глаза, посматривая на красное лицо недобывшей. Но не тут-то было. Беспредел только начинался потому что губы девушки оказались слишком нежными и манящими. Откуда я вообще слова-то такие знаю? Тем не менее, к своему ужасу. В поцелуй я провалился с головой. Вернее, штаны тоже совершенно нелогичны и иррационально натянулись. Оторвался от девушки силой воли. И то не сразу все это осознал. Пока прихлопывал бабочек в душе, все больше понимал «хочу еще». И с этим «хочу» надо было что-то делать. В конце концов, Но невозможно будет так целый месяц ее лапать, целовать и сохранять спокойствие. Почему-то вспомнились слова Сани недавние, что я ступаю на тропу неизведанную и опасную. Поэтому я сделал что? Правильно. Принял самое верное решение. Взбесить рвач настолько, что она сама все за меня сделает. Судя по раздувающимся изящным ноздрям и красному напряженному лицу с очаровательным румянцем, взбесил я девушку знатно. Она оборвала свою гневную тираду ровно тогда, когда мы вышли на свет Божий, а именно к трем стоящим друг напротив друга диванчикам. Как говорится, шоу начинается. Тут были, если не все, то народу гораздо больше, чем обычно. И все потому, что слушок про наши сапеляторши отношения уже прошел где надо. Парни постарались. Вернее, Кутузов. Но я же сам этого хотел. Тогда почему вдруг сжал ее руку в поддерживающем жесте и не хотел вести к этим? Нет, в принципе, ребята все были неплохие, но они же ее сожрать попытаются. Тем не менее, к моему полнейшему восхищению, ужасу и непониманию, Эмма сделала решительный шаг вперед и выдала. «Всем привет! Подвинетесь!» И она указала на место, где развалилась Аделаида с подружкой. Они как раз занимали реально полдивана вдвоем. Держать лицо с таким наездом мне было непросто. Ой, как непросто! Всевдобывшая вытянулась по струнке и по всему ее взбешенному виду было очевидно — сейчас рванет. Судя по красным кончикам ушей, есть у Ады такая фишка — она была не просто зла, а на грани смертоубийства. — Да что ты... — Спасибо. Ада не успела договорить. Рвач беспардонно плюхнулась между ней и подружкой, раскидывая этих дамочек по сторонам. Точнее, те опешив сами от нее отшатнулись, как от проказы. Зато оставалось еще место и моя ненаглядная, свежеиспеченная девушка с наимилейшей улыбкой похлопала рядом, обратившись ко мне. «Милый, ты, наверное, устал от дуэли с нашим Федором. Присаживайся, не стесняйся». твою «Твоюж!» — послал предупреждающий взгляд кучеряву «Даже не думай ржать, Кутузов!» Саня же тактично закашлялся. Остальные просто выпучили глаза, явно не понимая, что происходит. И тут прогремел контрольный. Мой контрольный тоненьким голосочком какой-то малолетней дуры, что притащили за компанию. А что за Федя? Нет, нет, нет, рвач, только попробуй сейчас вывалить все о нашем соревновании по выдиранию волос. Ты этого не сделаешь. Вряд ли уже кто так быстро слил в сеть. А потом уже не до этого будет. Страна всегда находит своих героев на регулярной основе. Послал своей девушке более чем красноречивый взгляд. Так не ведут себя, оказавшись в новой компании. Так я вообще не представляю, что с ней делать. Я думал, что она сейчас в угол забьется и отсвечивать не будет, а не станет лезть на рожон. Но, судя по всему, я мог думать все, что угодно. А у Рвач были свои планы на это представление. А именно, поставить меня в позу не менее выдающуюся, чем ранее это сделал треклятый Федор. Она посмотрела на меня. Я на нее, прямо в глаза не мой диалог был достоин Оскара. «Даже не думай. И что ты мне сделаешь?» А затем она элегантно закинула ногу на ногу и с обворожительной улыбкой, словно сидела как минимум на приеме у королевы, а не в худи и в потертых джинсах в кафе, выдала. «Милый, дашь телефон? Я покажу, как сегодня ты едва не уделал нос по скоростной эпиляции пинцетом нашему самому главному мастеру» и, словно объясняя лично ади она повернулась к ней, подмигнула и добавила. «Я думаю, Сережа так место свое застолбил рядом со мной. Дело в том, что Федя явно ко мне клинья подбивал. Вот и пришлось на место ставить. Но наш Гауф, несмотря на то, что продул, сделал его, я так болела... Убью!» Эта мысль пролетела незаметно. А мне реально хотелось заткнуть рвач, пока она еще чего не выдала. Ада несколько раз моргнула, посмотрела на меня, потом на Эмму, потом снова на меня, и ее лицо застыло, а потом она такая. Ну да, наш Сережа может быть обаятельным. Даже не знаю, чем ты его таким взяла, что он вдруг стал готов на такие подвиги. В дуэль влезло третье звено, и вот уже все вокруг с упоением наблюдают за разворачивающейся драмой, а Эмма вдруг низким гортанным голосом выдает. «Ну, просто у меня есть некоторые достоинства по части. Эпиляции». Пытаясь остановить то ли наезд на меня, то ли стычку с адой, я делаю шаг назад и говорю. «У меня телефон сел». Хрен ей, а не видел Хорошо еще, что додумался свой дать. Но я недооценил противника. Холодно и даже с каким-то торжественным взглядом мне в глаза Эмма произносит. «Не беда. У тебя просто экран больше. А так я успела себе перекинуть». «Ну что, кто хочет понаслаждаться видом выдирающего волосы Гауфа?» «Стоит ли мне говорить, кто откликнулся первым?» «Конечно же, мать вашу, Аделаида!»